Обломов вынул бумажник и счел деньги. Всего триста 305 рублей. Он обомлел. Куда ж я дел деньги? с изумлением, почти с ужасом, спросил самого себе Обломов. В начале лета из деревни прислали 1200 рублей, а теперь всего 300? Он начал считать, припоминать все траты и мог припомнить только 250 рублей.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 — Вон у Ильинских был грамотной то сказывали люди, — продолжал Захар, — да серебро из буфета истощил. — Прошу покорнейши, — трусливо подумал Обломов, — в самом деле эти грамотеи все такой безнравственный народ, по трактирам, с гармоникой, да чии? нет, рано школы заводить.